Соленый морской ветер гнал по небу низкие тяжелые тучи, взбивал белую пену, швыряя волны о прибрежные камни, продувал насквозь теплый плащ, трепал полы платья, грозился выпростать волосы из-под платка. Йорун зябко повела плечами, прикрыла покрасневшие глаза. Шесть долгих лет, не шесть дней. Сколько всего случилось за это время, не перескажешь. И все же теперь ей казалось, что годы лебединой стаи пролетели над головой, промелькнули и исчезли, как летние зорницы. В памяти всплывало то одно, то другое, пережитое и знакомое только по рассказам, недавнее, но припоминаемое смутно, и далекое, но запомнившееся навсегда». Как одним дождливым осенним вечером она подошла к мужу, который не улыбался с той памятной ночи, когда Сакси открыл ему правду о стервятнике, взяла его за руку и, смущаясь, шепнула на ухо несколько слов. Эйвент медленно поднял голову и посмотрел на нее. Она до конца своих дней будет помнить этот взгляд, полный нежности и надежды. «Когда — Когда? — тихо спросил он. Йорун стала загибать пальцы, считая месяцы. «В начале будущего лета», — наконец сказала она и чуть погодя добавила. «Может, как раз в тот самый день, когда мы с тобой повстречались на острове Хьяр, помнишь?» Эйвен улыбнулся, глаза его потеплели, суровая складка между бровями разгладилась, и Йорун сердцем почувствовала, что это надолго. Муж обнял ее за плечи, прижал к себе, легко коснулся губами выбившейся у виска прядки. «Помню» как жители Рикхейма встречали лодии, вернувшиеся с островом Йоль. Кто-то радовался очередной победе, не зная еще о неудаче Эйвинда. Кто-то горевал по погибшим в бою родным. Кто-то расспрашивал утомленную долгой дорогой Фрейдис о свадьбе вождя и ведунье. Ботхельд, как обычно, стояла в стороне вместе с приемной дочерью, которая высматривала кого-то среди прибывших. Вот спустились на берег братьях Яльтланцы Бёрк и Стейн. И щеки Халлы мгновенно вспыхнули, а руки потянулись поправить на шее нарядные бусы. Мудрая Ботхильд спросила с улыбкой. Это он? Халла смущенно кивнула. Бодхильд обняла ее, погладила по голове. Ты у меня красавица. Ну, иди к нему. Иди не бойся. Хьяльтландец сразу узнал смешливую девчонку, лицо которой часто видел во сне, и прервал на середине разговор с Сигурдом, чтобы спросить, как ее зовут. Седобородый Хевдинг сердито поглядел на него, покачал головой. «Много удачи понадобится тебе, Стейн Фарлон, если задумаешь заговорить с ее отцом о свадьбе». Молодой воин беспечно махнул рукой. Я скажу ему, что у себя на родине в Хьяльтланд я был героем, и что у меня там осталось много земли и рабов, и что Асбьерн Ярл скоро сделает меня своим хёвдингом и подарит корабль. Сигурд молча слушал его, только глаза лукаво щурились под густыми бровями. Как ближе к ночи, в конце зимы, во время затянувшейся метели, когда несколько дней подряд в воздухе клубилась снежная мгла и все дома в Рикхейме стали похожи на большие сугробы, у Фрейдис неожиданно начались схватки. Все случилось гораздо раньше намеченных сроков, поэтому Ботхельд не было в доме Ярла. Асбьорн отправил за поветухой кого-то из младших. Быстрые мальчишки унеслись к лесу на лыжах и не вернулись, видимо, заплутали в поисках маленького занесенного снегом домика. Ярл послал следом троих опытных воинов, а потом, не выдержав ожидания, схватил лыжи сам, оставив страдающую жену с Ун и Халой, которая после свадьбы осталась жить в Рикхейме. И пока Асберн пробивался сквозь метель к дому повитухи, пока помогал ей собираться в дорогу, пока на обратном пути вытаскивал из оврага потерявшихся мальчишек, именно Халла приняла одного за другим. Двух крикливых темноволосых малышей, решивших появиться на свет этой ночью. Когда Ярл наконец возвратился в свои покои, Фрейдис, совсем обессилевшая, с трудом приподняла голову и улыбнулась ему. Неподалеку умница Халла ворковала над новорожденными, и Асберн впервые увидел своих сыновей, похожих на него и друг на друга. Только один был покрупнее, потолще, а второй поменьше. Больший недовольно морщился и собирался с силами, чтобы закричать, меньший дремал и задумчиво сосал пальчик. «Кажется, знаю, кто к ведуну в науку пойдет», — негромко сказала Асберн. Он осторожно взял сыновей на руки и посмотрел на жену. «Не думал я, что вдвойне удачлив. Кому же из них повезло родиться первым?» «Кто из них первым родился, знаем только я и Халла», ответила Фрейдис, «и будем об этом молчать до поры, чтобы никому из мальчишек власть заранее не сулили. Пусть себе растут, а там посмотрим, кто из них лучше себя покажет». «Мудро?» — согласился Ярл и, подумав, немного проговорил. «Одному я дам имя Торлеев. В честь славного конунга Торливо-щедрого отца моего побратима. А другого через много-много зим люди станут называть Эйнар Счастливый, улыбнулась Фрейдис. Сакси сказал Как после вьюг и морозов пришла нам Йоль теплая солнечная весна, Принесла с собой ясное синее небо да звонкую копель. Йорун крошечной крошечные рубашонки, расшивала их цветными узорами и с нетерпением ждала дня, когда сможет взять на руки своего сына. Она помнила слова Бодхель, и не сомневалась в том, что родится мальчик. Эйвент выбрал для первенца красивое имя — Рагнар, и все говорили, что оно достойно будущего вождя. Маленький Рагнар появился на свет ровно через месяц после праздника Сумарблот. Уже стемнело, когда в доме раздался крик младенца, и старая Смейни тут же выбежала к ожидавшему во дворе Эйвинду, чтобы сообщить радостную весть. «Помню, как я впервые тебя увидела», — сказала она вождю. «И помню, какой ты был. Он похож на тебя, только волосы чуть темнее». Эйвин обнял старую няньку, поцеловал ее в лоб, потом спросил, а как Йорун? Смэй не ответила, что все благополучно, а потом поглядела вокруг и ахнула. Луна-то сегодня так и сияет, и небо звездами точно в праздник усыпано. Праздник и есть, ответил Конунг. Сын у меня родился, наследник. Как каждое лето нам Йоль приходили драконы, Кары, Ярла, Асбьорна и его Хёвдингов, Бёрка, Стейна и ярте. Мастер Торгест со временем научился строить боевые лодьи не хуже, чем это делали его отец и братья. Его звали к себе Хёвдинги из соседних фьордов, обещали за работу немало серебра, но Торгест соглашался только, если Асбьорну не было надобности в его мастерстве. В Рикхейме жилось ему хорошо. Все его уважали, и когда Торгест попросил у Ивара, славянина, в жены его приемную дочь, травницу Хельгу, и тот дал согласие, девушка не стала противиться воле отца. То ли повзрослела да поумнела, то ли разглядела в Торгесте своего суженого способного подарить ей не меньше радости, чем когда-то дарил Сакси. А может, насмотрелась на лучшую подругу Халу, которая каждый год радовала мужа то сыном, то дочерью. Старший из братьев Фарланов выбирать жену не спешил. Дома в Рикхейме ни с одной из девушек не ходил на берег любоваться закатом или смотреть, как восходит луна. Но всякий раз, оказываясь в гостях у Эйвинда Конунга, он просил Сванвет передать подарки ее сестре, которая все еще тосковала по погибшему мужу. И всякий раз Гудрун, Порывалось сказать ему, что он напрасно старается, что душа ее умерла в тот день, когда Лодина вынесли из корабля на плаще, и что ни ей, ни детям от него ничего не нужно. Но едва встречалась с ним взглядом, как язык отнимался, и ноги начинали дрожать. Берг тоже молчал и стоял как каменный, только дети его не боялись, лезли на руки с писком и визгом, выпрашивали угощения, прятались друг от друга в его плаще. «Взял бы ее», — сказал как-то хевдингу Асберн. «У вдовы судьба незавидная, да и детям нужна отцовская рука». Берк ответил. «Ее муж был героем, и она до сих пор любит его. О таких верных женах слагают песни «Зачем я ей?». Йорун тоже, бывало, заводила при Гудрун разговоры о Берке, уговаривала подругу быть с ним поласковей. Пеняла ей, что из светлой весны превратилась она в студеную зиму. Гудрун еле слышно вздыхала. Он красив, удачлив и смел. У него есть дружина и свой корабль. Такие женятся на дочерях вождей. Зачем я ему?» А время шло, дети подрастали, отца не знали только по рассказам матери и порой с завистью поглядывали на сверстников, которые с радостными криками бежали на берег встречать корабли. как поздней осенью Эйвинд Конунг и его брат Хальдер возвращались из долгих походов с хорошими вестями из соседних и дальних земель. Про Олова Стервятника и колдуна Сверре пока ничего не было слышно, но многие из живших неподалеку вождей помнили их и обещали Эйвинду в случае надобности прислать своих воинов и корабли. Некоторые приходили на юль погостить, были среди них и те, кто еще помнил Торлиева-Щедрого и здесь им оказывали достойный прием. Уезжая, они хвалили и двор конунга, который со временем стал богаче, чем был при Торливе, и жену Эйвинда, относившуюся справедливо и с добротой ко всем, даже к рабам, а один из седобородых Хёвдингов как-то сказал «Такой была твоя мать, Эйвинд». Юрун, услышав это, мысленно возблагодарила всех известных богов, для нее не существовало лучшей похвалы как однажды к празднику середины лета. Асбион привез нам Йоль жену и детей. Фрейдис и Йорун, не видевшие друг друга несколько лет, сначала обнимались и плакали от радости, а потом болтали без умолку до самого вечера. Столько всего хотелось вспомнить, стольким поделиться. Ярл показал побратиму своих сыновей трехлеток. Более рослый и крепкий Торлив отличался спокойным нравом. Эйнар, уступавший брату в сложении и силе, напротив, рос отчаянным задирой, и потому Торли вслушался его и даже порой признавал над собой старшим. Эйвент велел привести своего сына. Маленький Рагнар действительно был похож на отца, такой же светловолосый, только глаза, как у матери серые. Йорун смотрела на него и улыбалась. Дочь Альвдис, которую она в начале зимы подарила мужу, была темноволосая и зеленоглазая. «Ну, идите поиграйте вместе во дворе». Ярл подтолкнул мальчишек друг к другу, а потом повернулся к Эйвенду. «Ты слышал новость о Вильфредсоне? «Говорят, прошлой осенью Инрик женился на одной из дочерей датского конунга. На свадьбу съехались гости со всей Готланд. Были и халейги, и даже кто-то из Вестфольда. Я думал, сын Вильфреда пригласит и тебя. Я уже давно не видел ни Вильфреда, ни его сына». Сдержанно ответил Конунг, думаю, и они не очень-то хотят меня видеть. На этот раз Асберн не промолчал. А я думаю, ваша размолвка не приведет к добру. У стервятника память цепкая, и если вместе нас всех он победить не смог, то порознь раздавит одного за другим. За Инриком теперь стоит сам Готландский Конунг, усмехнулся Эйвент. Вряд ли Олов осмелится его тронуть. Но от слов, сказанных по братимам, на душе у него стало тревожно как в самом начале следующей весны Сакси стал собираться в дальний путь. Целых семь лет он не видел мать, и пришла пора вспомнить о первом Гейсе. Покидать Мьёль ему не хотелось, да и Эйвент не обрадовался, узнав, что ведуна всё лето не будет на острове. Но приказать ему остаться Конанг не смел. Слишком хорошо помнил, что бывает с теми, кто нарушает данные когда-то обеты. Он хотел, чтобы Сакси отправился домой на боевом корабле, но ведун отказался. «Воины и корабль пригодятся тебе самому», — сказал он Эйвинду. «А мне хватит и крепкой лодки. Возьму с собой только двоих рабов помоложе, чтобы было кому грести и с кем поболтать по дороге, и постараюсь вернуться скорее». Провожать его пришла юная невеста Сигрун и Йорун. Жене Конанга Сакси на прощание сказал так. «Ты одна здесь владеешь божественным даром. Теперь вся надежда только на тебя». Далеко не сразу Йорун поняла, о каком именно даре он говорил. Как удивительно меняется мир, когда находишься в теле, летящей над морем птицы. Давным-давно, в самый первый раз, измученная жаждой, Йорун думала только о том, как бы не выронить оберег раньше времени, и ничего более не заметила. Но когда спустя несколько лет ей вновь удалось поглядеть на мир глазами чайки, она увидела удивительную картину, непривычно яркую и четкую. Какие восхитительные переливы красок открылись ее взору. Не было и, наверное, не будет в человеческом языке таких слов, чтобы точно описать их. Море, трепещущее и золотое, а солнце горячего голубого цвета. С огромной высоты молодая ведунья наблюдала за рыбами, скользящими под водой, а на земле я могла разглядеть не то что людей, каждый камушек, каждую травинку, каким хрупким и маленьким виделось все оттуда, где царили свобода и ветер. Как захватывала дух от быстрого полета, когда чайка камнем падала вниз, чтобы поймать серебристую рыбку» а как изумительно было скользить по воздушным потокам, лишь время от времени взмахивая крыльями. Все на острове знали, что жена Конунга любит морских птиц и были уверены, что она понимает их язык. Крылатые духи моря слетались к Йорун по первому зову и не боялись брать из ее рук угощение. Это был добрый знак. Люди говорили, что молодая ведунья принесла нам Йоль благословение всемогущих богов и хвалили Эйвенда за разумный выбор. Однажды, справившись с делами, Йорн решила немного развеяться, и чайкой взлетела со скалы в синюю высь неба. Помчалась над морем на быстрых крыльях, чтобы проверить, как далеко от острова сможет унести ее птица. Смейни, сидевшая с маленькой Альвдис, сполошилась, когда Йорун вдруг резко поднялась с постели и, еще толком не придя в себя, бросилась вон из дома. Эйвент был во дворе с кем-то из старших, когда подбежавшая к нему молодая женщина схватила его за руку и прошептала, задыхаясь от подступающих рыданий, «Я видела плывущие к острову корабли!» Пальцы ее были холодны, как лед. Эйвент посмотрел в заплаканные глаза жены и спросил, сколько их. И далеко ли они от Мьёль? Чужеземных лодей было девять. Дозорные заметили бы их на рассвете следующего дня. В этот раз желающих сразиться с соловом было больше, чем мест на драккарах. Все понимали, если он победит и вернет себе остров, выжившие позавидуют мертвым. «Морские кони не унесут слишком много людей», — покачал головой Эйвент, «и если случится так, что все мы погибнем, и корабли стервятника подойдут к Мьёль, кто-то должен будет встать на защиту жилища, чтобы женщины и дети успели хотя бы убежать в лес». Мстящий волк и драккар молодого хальдера, названный Ястребом, уже были готовы к отплытию, когда пришли вести от ближних соседей, Хевдинги пообещали прислать лодьи и людей, но Эйвин все равно хмурился, глядя на горизонт. Даже если у них будет пять или шесть боевых кораблей, выстоять против Олова и его союзников им вряд ли удастся. Он сожалел лишь об одном, о том, что не успеет позвать на помощь Асберна. Славная была бы битва. Много песен сложили бы скальды о силе и отваге двух побратимов. И славная смерть с оружием в руках, почетней которой нет для воина и вождя. Эйвент, Йорун надела на шею мужу заветный оберег, взглянула в глаза. «Ты моя жизнь, любовь бесконечная. Я буду молить богов, посылающих удачу, чтобы они не оставили тебя, и сама буду рядом всеми мыслями, всей душой. Я вернусь». Конунг поцеловал жену, подержал на руках сына. Прижал к себе свою любимицу Альвдис, зарылся лицом в ее теплые пушистые волосы. Потом отдал дочку Йорун и направился к своему кораблю, как всегда не оборачиваясь. Ненависть всегда жила в сердце изгнанника по имени Олов. Сперва он ненавидел более удачливых братьев, забравших себе все отцовские владения и оставивших его ни с чем. В те времена его называли Олов Безродный. Потом удача принесла ему крепкий корабль и хирт, с которым он стал добывать серебро. Тогда-то его и прозвали Стервятником, за хищный нрав и неутолимую жадность. Верной дружины и серебра ему было мало. Ненависть к тем, кому судьба уготовила больше, не давала покоя, и однажды, обманув доверие человека, который считал его другом, Олов стал конунгом и хозяином острова Мьёль. Но люди продолжали звать его стервятником, не слишком хорошее прозвище для вождя. Тогда Олаф стал ненавидеть тех, кто думал и говорил о нем плохо, кто вольно или невольно становился у него на пути и расправлялся с обидчиками без всякой жалости, будь то живший по соседству Бонд, Свейский, Хевдинг или Готландская девчонка. До тех пор, пока на его пути не появился молодой вождь по имени Эйвинд, Теперь Олова звали одноруким, и ни своего хирда, ни серебра, ни земель у него больше не было, осталась только всепоглощающая, жгучая ненависть к тем, кто осмелился бросить ему вызов, победил его, унизил и искалечил. Он жил все эти годы лишь для того, чтобы отомстить, уничтожить Торлейфсона, а потом расправиться с его родными и близкими». Ради этого он искал жаждущих поживы сэконунгов, уговаривал их заключать выгодные ему военные союзы, клеветал, изворачивался, лгал. Хитроумный Сверре был по-прежнему рядом и помогал, когда дельным советом, когда каплей яда или ударом ножа, Он не искал ни богатства, ни славы, ни жаждал мести. Ему просто нравилось одурачивать, плести заговоры и убивать. Пожалуй, Сверра был единственным, кого Олаф одноруки немного побаивался и кого все никак не решался убить. И вот пришло время большого похода на Мьёль. Олаф знал, что на этот раз ни датчане, ни славене не встанут на сторону Эйвинда и верил, что победа его будет быстрой и легкой. Но, видимо, всемогущие боги решили иначе. Однажды рыбаки из Рикхейма вернулись домой раньше обычного и привезли с собой человека, в груди которого глубоко засела стрела. Он был еще жив, несмотря на то, что пробыл в воде всю ночь, и травнице Хельге удалось привести его в чувство. Когда стрелу вытащили и наложили повязки, раненый заговорил. Речь его была путанной и бессвязной. Разобрали лишь отдельные слова на языке данов, и тогда решили позвать Асберна. «А ведь я где-то видел этого человека», — задумчиво проговорил Ярл. «Его лицо мне знакомо. Не приходил ли он с Вильфредом Хёвдингом к нам на Хьяр?» К утру сознание датчанина прояснилось, и он рассказал, что его корабль погиб недалеко от Виетфьорда. Несколько чужеземных лодей разорили и пустили на дно драккар, принадлежавший Вильфреду скале. «А что стало с Хёвдингом?» — встревожился седобородый Сигурд. «Раненый ответил». Вилфред всю зиму страдал от застарелой болезни, и летом ему не стало легче. С нами пошел его молодой племянник, и теперь его тело на дне, там же, где и Драккар. «А чьи люди напали на вас?» — нахмурился Асбьерн. Недобрые вести поселили в сердце Ярла предчувствие гораздо большей беды. И он понял, что не ошибся, когда услышал в ответ, «Эти викинги шли на юго-восток за богатой добычей» и вел их человеку, у которого не было правой руки. Стоявшая неподалеку Фрейдис увидела, как изменилось лицо ее мужа, а Асбьёрн ничего не сказал, только резко поднялся и вышел, хлопнув дверью. Вскоре во дворе послышался шум и топот множества ног. Яру приказал своим хёвдингам грузить боевые лодьи. Когда на драккарах подняли мачты и люди уже сели на вёсла, к Асбьёрну подошёл Лешко. «Возьми меня с собой, Ярл», — попросил он, — «я тебе пригожусь». А Асбьерн, как и в прошлый раз, ответил, «Мне пригодился бы воин, а не хромой ведун». «И без твоих предсказаний ясно, что нынче смерть не уйдет без хорошей поживы». Взгляд Лешка стал тяжелым, на скулах заходили желваки, и он тихо, но внятно проговорил, «Я не умею сражаться, но грести могу не хуже других. И если бы ты не считал меня бесполезным», Многие судьбы сложились бы иначе. Но в этот раз я не отступлю. Не позволишь подняться на борт, возьму лодку и поплыву следом за кораблями. «Посмотрел бы я в другой раз, далеко ли ты уплывешь», — проворчал Асберн, удивленный его решимостью. «Поднимайся, сгодишься вычерпывать воду из трюма, если случится шторм». Едва впереди показались чужеземные лодьи, Эйвинт Конунг оставил Асгрейва у рулевого весла, и перешел на нос корабля, где следовало находиться вождю. Ветер хлестнул его по лицу, отбросил назад длинные светлые волосы. Вдалеке, словно хищные птицы, летели навстречу ему девять драккаров, и на каждом готовились к битве не меньше тридцати воинов. Эйвент выглядел спокойным, хотя за ним шло вдвое меньше людей, и помощи ждать было неоткуда. И мало кто мог представить, что творилось на душе у вождя. Над его головой громко вскрикнула белокрылая чайка. Эйвент Конунг проследил за ее полетом и заметил у горизонта едва различимые силуэты трех кораблей. И еще долго смотрел на них, не смея поверить в увиденное. Дракары Асбьорна!» — крикнул с ястреба молодой Хальдер. «Асбьорн ярло идет сюда!» В этот раз Йорун не смогла просто сидеть и ждать, гадая, чем закончится битва. Она сердцем чувствовала, что должна быть там и увидеть все своими глазами. Ей было страшно, как еще никогда не бывало в жизни, до дрожи в руках, до холодного пота. Но ведунья сумела заставить себя позабыть о страхе. Она попросила Смеяну Глуздовну посидеть с детьми и заперлась у себя в покоях. Рассудила так. Если удача будет на стороне Олова, она первая узнает об этом и предупредит тех, кто остался на Мьёль. В корабельном сарае остался Кнор. Они успеют вывести с острова хотя бы детей. Вскоре Йорун чайкой взлетела в синюю высь неба и, догнав корабли Эйвенда, стала кружить над ними, зорко глядя по сторонам, и радостно закричала, когда увидела знакомые паруса. Три драккара из Рикхейма спешили на помощь. Боги по-прежнему благоволили Конунгу и его побратиму. Только бы удача не покинула их в бою. Она видела, как началась битва как корабли стремительно сошлись, сцепились когтями багров и крючев, как воины с криками перелетали через борта, занося для удара мечи, топоры и копья, а в воздухе потемнело от несущих погибель стрел. Йорун смотрела вниз и чувствовала, как от ужаса у нее разрывается сердце. Тела погибших устилали палубы, звон оружия перекрывал вопли и стоны раненых, смерть и боль царили повсюду. Не в силах остановить происходящее, не имея возможности помочь, белокрылая чайка горько плакала, кружа над дракарами. «Матушка, милая, да что же это? Почему люди такие жестокие? Почему в них столько ненависти, злобы и алчности? На земле места много, от чего бы не жить всем в ладу и мире, храня самое священное и здорованного богами — жизнь!» Сил у нее почти не осталось. Йорун знала, что и тело ее, неподвижно лежащее в доме на острове, постепенно немеет и остывает, и возвращение в него будет мучительным, даже опасным. Но уйти она не могла, словно что-то держало ее здесь, рядом с Эйвиндом. Крепкий щит и обшитая железом куртка уберегли Конунга от глубоких ран в самом начале боя но потом случайная стрела впилась ему в предплечье, а топор одного из противников оставил кровоточащий след на бедре. Эйвен успел увернуться от летящего прямо в него копья, но не заметил брошенный кем-то дротик. Тот лишь по счастливой случайности ударил вскользь, распорол ему кожу на виске. Кровь заструилась, потекла за ворот, но вождь не обращал на это внимания. Он видел, как смерть настигает тех, кто поклялся идти за ним до огня и костра, и это было намного больнее. Впрочем, об этом Эйвент тоже старался не думать. Он поил отцовский меч кровью чужеземцев и искал среди них олова и сверры. Зоркие глаза Йорун нашли конунга в толпе сражающихся, и на миг на душе у ведуньи стало легче. Ее муж был жив. И тут же боковым зрением она заметила человека, незаметно для всех спрыгнувшего за борт одного из пришлых драккаров. Вначале ей показалось, что он попросту струсил и пытается спасти свою жалкую жизнь. Но нет, чужак вынырнул, огляделся и бесшумно поплыл к мстящему волку. Чайка сделала круг, спустившись чуть ниже. Этот человек не был воином, на нем не было ни шлема, ни брони, но он плыл, держа в зубах длинный боевой нож, похожий когда-то был у Ормульва Хевдинга. Вот он нашел свисающий с кормы обрывок веревки, уцепился за него в лес на палубу. Странное дело, никто не заметил его появления, воины пробегали мимо него, словно мимо пустого места, и тогда Йорун, заставив послушную птицу подлететь ближе, вгляделась в лицо чужака. Наверное, его можно было назвать красивым, но Йорун видела то, что скрывалось за правильными чертами и таилось в глубине черных, как ночь, глаз. Все дети Локи были чем-то похожи друг на друга, но если Сакси казался ей милым и славным... То лицо его сводного брата вызвало у нее отвращение. Этот человек не знал, что такое любовь и долг, не считал священной чужую жизнь и никогда не раскаивался в содеянном. И сейчас, пользуясь своим колдовским даром и отводя всем встречным глаза, он пробирался в самую гущу сражения туда, где был Эйвент-конунг. Разгадав его замысел, белокрылая чайка с отчаянным криком бросилась вниз — Ударила клювом, захлопала крыльями над головой колдуна. Сверре, оскалившись по волче, отмахнулся, но великая мать хранила свое дитя. Острый нож лишь срезал несколько перьев. Птица метнулась в сторону, а потом снова кинулась на врага, не переставая кричать, и крики ее привлекли внимание воинов». Морок спал, и Лейдаль, заметившему Сверре одним из первых, хватило мгновения, чтобы послать ему в спину одну за другой две стрелы. Охрипшая, обессиленная чайка медленно кружила над кораблем, глядя, как бьется в агонии умирающий колдун. Когда у богов кончается терпение, не спасает ни происхождение, ни сила, ни дар. Однако праздновать победу было еще слишком рано. Чужеземные воины оказались храбрыми, могучими бойцами, и потому им тоже сопутствовала удача. И их было больше, много больше, чем тех, кто сражался за Эйвинда Конунга. В этот раз пленных не брали, раненых не щадили, бились не ради рабов и добычи на смерть. Йорун больше ничего не успела увидеть. Время ее истекло, и измученная душа выскользнула из птичьего тела, отпустив перепуганную, уставшую чайку. А через самое малое время вернулась в холодное, застывшее тело ведуньи и с огромным трудом заставила его сделать вдох, потом другой. Йорун в кровь искусала губы, чтобы не закричать от боли, беспощадно терзавшей ее, а после забылась глубоким сном и проснулась только тогда, когда старая Смейни — тронула ее за плечо и проговорила «Корабли возвращаются, госпожа!». Позже ей рассказали, что люди Асберна полностью очистили и отправили на дно два чужеземных драккара, и тогда викинги с лодей стали забрасывать мстящего волка и корабль Хальдера горящими стрелами. На ястребе вспыхнул парус, а потом загорелись снасти и мачта, и воины прыгали за борт, чтобы спастись от огня. Рассказали, что молодой Хальдер остался лежать на палубе, он был тяжело ранен, и сил у него хватило только на то, чтобы приподнять голову и крикнуть. «Скажите моему брату, что мы славно сражались сегодня, и если у Сванвит родится сын, пусть назовет его Ульвом». Эйвент услышал его слова и, разметав налетевших на него воинов, бросился в воду, чтобы добраться до гибнущего корабля и вытащить Хальдера. И это ему удалось. Вот только он не заметил, как в воде с его шеи сорвался оберег, который дала ему Йорун, должно быть, развязался намокший узел и перунного секира, соскользнув со шнурка, исчезла в морской глубине. Когда Эйвент, крепко держа Хальдора, уже плыл назад к мстящему волку, путь ему преградила чужая ладья, и знакомый хриплый голос окликнул его. «Эй, Торлифсон!» Помнишь меня? А ведь я не умер, хоть ты на это надеялся. Эйвент поднял голову. Но на носу ладьи, обнимая уцелевшей рукой резного дракона, стоял Олов стервятник, а возле него трое лучников, уже готовых стрелять. Вижу, ты не удивлен, нахмурился Олов. Он почти не изменился за прошедшие годы, ничуть не одряхлел и казался таким же крепким и сильным, как прежде. Я мог бы вытащить тебя, как щенка из воды, вызвать на поединок и убить в честном бою. Но ты сделал все, чтобы лишить меня этой удачи. Он приподнял обрубок правой руки и усмехнулся. Теперь поглядим, хватит ли везения тебе самому. Эйвент ответил. Будь у тебя десять рук, ты бы все равно струсил, а так хоть похвалишься, что убил безоружного. Олов дал знак, и стрелы вошли в воду совсем рядом с Эйвиндом. Хальдер сжал его руку и прошептал «Оставь меня, брат, один ты сможешь спастись, если нырнешь поглубже». Эвент ничего не сказал, он увидел, что лучники целятся снова и едва успел закрыть с собой Хальдера. Стрелы ударили в упор, пробили куртку, смертоносными жалами вонзились в тело. Олаф-стервятник смотрел на него и смеялся. Йорн плохо помнила, как вышла из дома и отправилась на берег. Все вокруг казалось ей продолжением сна, и радостные женские голоса, и суетившиеся у причала люди, и очертания пяти кораблей, медленно, слишком медленно подходивших к острову. Она не заметила, что среди них нет ястреба, и не сразу узнала Драккары Асбюрна и его хёвдингов. Все мысли и чувства ведуньи словно оцепенели. Ольва тормошила ее, что-то взволнованно говорила — Йорун почти ничего не слышала, только следила, как устало поднимаются и опускаются весла на мстящем волке и как кто-то знакомый машет рукой, стоя на носу корабля, там, где обычно всегда стоял Эйвент. Драккары причалили, к ним поднесли сходни, и вскоре по ним стали спускаться уцелевшие воины и те из раненых, кто мог идти сам. Йорун ждала. Вот стали выносить тяжело раненых и убитых, Мимо проплыли носилки, на которых лежал Хальдер. Он был жив и все пытался что-то сказать жене, держащей его за руку. Йорун не шевельнулась. Рядом отчаянно вскрикнула Гудрун. Закрыла лицо руками. Четверо хирдманов несли на плаще Берка. Его темноволосая голова запрокинулась, глаза были закрыты. И когда его положили на землю, женщина подошла, опустилась рядом, дрожащими пальцами коснулась его щеки И испуганно отдернула руку, потому что лицо Берка было теплым, а на шее размеренно билась жилка. Почувствовав прикосновение, Хевдинг открыл глаза, увидел Гудрун и еле слышно спросил, «Если выживу, пойдёшь за меня?» Весна ничего не ответила, просто обняла его и заплакала. А Йорун не отрывала взгляда от четверых, осторожно сходивших на берег и крепко державших края алого с золотом плаща. а Сбьорн Ярл шел, слегка пошатываясь, но никому другому не доверил нести побратима. С ним были еще Стейнхаук и Лешко. А увидев мертвенно белое лицо своего мужа, Йорун почувствовала, как кровь отливает у нее от сердца, и земля уходит из-под ног». Словно сквозь пелену до нее долетел голос Сакси. «Я сделал для Конунга все, что мог. Теперь его судьбой распоряжаются боги». Было так. Асберн тоже искал среди сражавшихся Олова стервятника Но удача послала ему одного за другим двух чужеземных вождей. Они были искусными бойцами, и Ярлу пришлось постараться, чтобы убить одного и оглушить второго не успев отдышаться и вытереть меч о край плаща, он заметил, что на соседнем драккаре раненого берка теснят сразу трое викингов, и хотел уже поспешить к нему на подмогу, как вдруг услышал где-то неподалеку знакомый смех. Стянутые бограми корабли почти соприкасались бортами. Ярл легко перепрыгнул с одного драккара на другой, а потом и на палубу мстящего волка. Увидел, как погибает охваченный пламенем ястреб, и как на носу, стоящий напротив ладьи, Веселится Олаф стервятник. Трое его лучников почти не целись, пускали куда-то вниз стрелу за стрелой. Хаук схватил Асберна за рукав. Там Эйвинт и Хальдер, но те из наших, кто пытался спасти их, уже на дне. Ярл поднял голову, посмотрел вверх, потом бросил еще один взгляд на Олова. «Мачта горит», — негромко сказал он и отдал приказ. «Рубите форштаг Иванты» а сам отодвинул запор, удерживавший мачту в креплении, щелкнули перерубленные канаты, и тяжелая мачта заходила ходуном, а потом, разворотив деревянный упор, повалилась туда, куда ее направляли. Если удача благоволит человеку, все получается лучше, чем им было задумано. Пылающий верх мачты ударил по стервятниковой ладье, снес носового дракона и задел не успевшего увернуться олова. Раздался страшный хруст, то ли дерева, то ли костей, и предатель с отчаянным воплем свалился за борт. Двое лучников, не удержавшись, последовали за ним, третий барахтался на носу, прижатый горящим обломком. Асбьорный Хаук сбросили куртки, прыгнули в воду и поплыли туда, где то появлялась над поверхностью, то исчезала мокрая голова Хальдера, Эйвенда уже давно не было видно. Хаук подхватил брата Конунга, в плече которого торчала стрела, а Ярл набрал в грудь побольше воздуха и нырнул. Через какое-то время вынырнул, чтобы сделать короткий вдох, и снова ушел в глубину. Его не было очень долго, и многие из тех, кто следил за ним с корабля, потеряли надежду». Но вот темно-зеленые волны расступились, нехотя выпустив Асберна из своих холодных объятий. Ярл задыхался, жадно хватал ртом воздух, из ноздрей у него текла кровь, но руки крепко держали отбитого у безжалостной глубины побратима. Только бы этот бой не оказался напрасным. На выручку к искалеченному, обезумевшему от боли Олову не пришел никто беспомощно трепыхаясь и захлебываясь соленой водой, он успел увидеть, как молодого Хальдера, а затем Асберна с Эйвендом, поднимают на борт мстящего волка. И ему показалось, что раненый конунг на мгновение пришел в себя, повернул голову и бросил на него прощальный взгляд. Это было последнее, что видел Олаф в своей жалкой жизни. С гибелью стервятника бой не закончился. Пришлые викинги не думали отступать, раненых и убитых на стороне Эйвинда становилось все больше. Но именно тогда, когда надежды на победу почти не осталось, вдруг подул ветер с запада, и вдалеке показался небольшой, быстро бегущий по волнам корабль. Асберн сперва подумал, что кто-то спешит на помощь к чужеземцам, но оказалось наоборот. Со стремительно подлетевшей ладьи на недругов обрушился ливень острых звенящих стрел. Лучники в одинаковых зеленых плащах, прикрываясь длинными щитами, били почти без промаха, а командовал ими молодой темноволосый воин, неиздешних. Еще больше удивился Ярл, увидев на том корабле Сакси, стоявшего у рулевого весла. Уже потом он узнал, что Ведун привел за собой воинов своего младшего брата, пожелавшего служить Эйвенду. И эта помощь пришлась весьма кстати. Появление лучников с острова Нют решило исход битвы. Когда солнце зашло, все было кончено. Чужеземным лодьям прорубили днище и подарили их всемогущему вана ньорду вместе с телами погибших викингов и теми, кто уцелел. А потом повернули домой. Ветер стих, море было спокойным, и корабли шли на веслах, медленно, потому что немногие из выживших могли грести. Лешка не отходил от Эйвинда. Он не убрал руку с его плеча, даже когда Сакси пришел, чтобы вынуть стрелы и позаботиться о ранах вождя. — Вот и все, — проговорил молодой ведун, склонившись над конунгом. — Ты исполнил свой долг, Торлифсон. Эйвен закрыл глаза. — Спать. Сил у него не осталось. Каждый вдох он делал с огромным трудом. Жизнь его уходила в море вместе с кровью. — Жизнь моя. Любовь бесконечная. Йорун. Йорун смотрела на небо сквозь набежавшие слезы как страшно терять свое счастье, как коротко оно на земле. Что будет с нею, если любимый, единственный покинет ее? Молодая женщина закрыла глаза. И тут сами собой в памяти всплыли слова, сказанные ведуном на ее свадьбе. «Смерти нет, есть бесконечная жизнь в бесконечных мирах, где любящие души встречаются вновь и вновь, чтобы разделить одну судьбу на двоих». И внезапно она осознала — Смерти действительно нет. Есть порог, за которым ждет новая жизнь, новые встречи, на земле или где-то еще. Страх исчез, и в этот миг она почувствовала, что вокруг становится светлее. Лешка не боялся смерти, но он точно знал, что она есть и что она сейчас рядом. День и ночь он сидел возле конунга, лишь изредка убирая ладонь с его стянутой повязками груди, в которой с трудом угадывалось дыхание. Жена вождя приносила ему поесть, уговаривала отдохнуть, подремать хоть немного, но Лешка упрямо качал головой, только попросил принести ему нож да свежую дубовую ветку, чтобы было чем занять руки, если сон вдруг начнет одолевать. Все это время смерть сидела неподалеку и ждала. Он видел ее во многих обличьях. Сейчас она была похожа на женщину с белым неподвижным лицом. В бездонных провалах глаз клубилась холодная мгла. Длинные косы стелились по полу. Тонкие, но такие цепкие руки замерли на коленях. «Уходи!» — снова и снова говорил он ей. «Я тебе его не отдам!» «Рано или поздно ты уснешь или упадешь замертво, выбившись из сил», — отвечала смерть. «И тогда я его заберу. Не надейся, что я уйду без добычи». Лешка хмурился, вырезая какие-то знаки на податливом дереве, черные провалы глаз внимательно следили за ним. «Простой оберег не поможет», — улыбался бесцветный рот, «только чистое железо или серебро, выкованное твоими руками, примет силу заветных слов». Лешка молча выглаживал острым лезвием подсыхающие края. Дуб древа вождей. Кому, как не ему, защищать от напастей и придавать силы в сражении с судьбой? От чего вы боитесь меня?» — спрашивала смерть. «От того ли, что не ведаете, что творится там за чертой? Боитесь и все равно хотите узнать. А ведь я открываю вам дверь в неизведанное». Глаза предательски слепались. Лешка подержал ладонь над горящей лучиной и тихо ухнул от боли, помогло. «Ты мог служить мне, а не бороться со мной», упрекнула его смерть. «Из тебя получился бы колдун, равных которому не сыскать, но ты, глупец, выбрал бесславный, бессмысленный путь. Как бы ты ни старался прогнать меня, однажды в назначенный час я снова приду и возьму то, что мне причитается». Лешка усмехнулся, стряхивая с рубахи, кусочки дубовой коры. А потом положил на грудь конунга готовый оберег, перунову секиру, украшенную звездой о восьми лучах. Хранитель живого огня, податель живой воды, священный знак Алатырь. «Я знаю, что ты задумал». Смерть потянулась к нему, оскалила зубы. «Только посмей это сделать, и я заберу тебя вместо него». Лешка ее не слушал. Он вдруг отчетливо осознал, как сильно устал от жизни и от своей доли. Люди всегда будут сторониться его, пугать его именем малых детей. И никогда не отыщется та, что станет в слезах молить за него всесильных богов, стоя на холодном ветру возле моря. И еще он помнил, как в Рикхеме Йорн не побоялась пойти против всех и встать на его защиту. Лешка завернул рукав, провел острием ножа по запястью и принялся щедро поить оберег свежей кровью, словами древнего заговора, возводя нерушимую стену между вождем и смертью. Он успел закончить, прежде чем костлявые цепкие пальцы схватили его за плечо.